Издательство Ман, Иванов и Фербер» представляет Выйди из зоны комфорта Брайан Трейси Измени свою жизнь 21 метод Повышение личной эффективности. Благодарю всех, кто приобрел эту аудиокнигу. Надеюсь, вы сумеете воспользоваться изложенными в ней идеями, ведь когда-то они пошли на пользу мне и до сих пор помогают многим. И мне хочется, чтобы они навсегда сделали вашу жизнь другой. У вас никогда ни на что не хватает времени, хотя вы разрываетесь на части. Семейные обязанности... Каждодневная работа, планы, кипы ждущих своего часа журналов, я уж не говорю о книгах, до которых вечно не доходят руки. Но ваши надежды вряд ли оправдаются, поскольку вы никогда не справитесь со всеми делами, никогда не воплотите всего задуманного, никогда не станете регулярно изучать новые публикации, никогда не сможете перелистать все отложенные для изучения книги и даже элементарно отдохнуть. Для этого нужно время, которого вам вечно не хватает. И, пожалуйста, выбросите из головы идею решать проблему нехватки времени за счет увеличения нагрузок. Вы способны освоить любой метод повышения собственной продуктивности. Однако у вас всегда будет больше дел, чем вы в состоянии переделать. Есть лишь один путь — поменять строй мыслей, изменить подход к работе приобрести навык правильно реагировать на нескончаемый поток каждодневных обязанностей. И тогда вы станете хозяином своего времени и своей жизни. Вам предстоит научиться отказываться от каких-то дел в пользу тех, которые на самом деле значимы для вас. Более 30 лет я исследую проблему планирования времени и, естественно, досконально изучил труды Питера Друкера, Алика Маккензи, Алана Лаккейна, Стивена Кови и многих других. Я прочитал сотни книг и тысячи статей по вопросам индивидуальной производительности и эффективности. Результатом этой работы стала моя аудиокнига. Всякий раз обнаруживая полезную идею, я проверяю ее действие на себе. Пригодится ли она мне в работе и в личной жизни? Если она оказывается плодотворной, то я включаю проверенный мною метод в тему лекций и семинаров, чтобы рассказать о нем своим слушателям. «Человека нельзя ничему научить, можно лишь помочь ему найти это в себе», — писал Галилей. Возможно, многое в этой аудиокниге не станет для вас открытием. Все зависит от вашего опыта и знаний. Однако я стараюсь так подавать знакомые всем положение что вы обязательно перейдете на новый уровень их осознания. Весь ход вашей жизни изменится в лучшую сторону, когда вы освоите и начнете внедрять в практику предлагаемые далее приемы. Просто задай вопрос. Позвольте мне отступить и рассказать немного о себе и об истории создания этой аудиокниги. В самостоятельную жизнь я вступил, не обладая особыми достоинствами разве что был любознателен. Я не слишком хорошо учился в школе и бросил ее, не сдав выпускных экзаменов, поэтому в течение нескольких лет мне пришлось выполнять самую разную неквалифицированную работу. Мое будущее явно не выглядело многообещающим. И все-таки мне повезло. Меня, совсем молодого человека, взяли в команду грузового судна, и я повидал мир. За 8 лет плавания я посетил огромное количество стран, потом начал странствовать самостоятельно и, в конечном счете, побывал более чем в 80 странах на всех пяти континентах. После, не сумев найти ничего похожего на свою предыдущую работу, я подался в торговые агенты, которые стучат в каждую дверь, предлагая товар, и работают за комиссионные. Сначала дела шли неважно, я с трудом сводил концы с концами. Но со временем начал присматриваться к коллегам, стараясь понять, почему у них торговля идет лучше. А потом я решился на шаг, перевернувший всю мою жизнь. Я принялся выяснять у более удачливых агентов, как они так работают, что зарабатывают большие деньги. Некоторые откликнулись на мою просьбу и посвятили в свои тайны. Я последовал их советам, и объем продаж стал расти. В результате я настолько преуспел, что меня сделали управляющим по сбыту. В новом качестве я придерживался той же линии поведения, то есть продолжал расспрашивать, но теперь более опытных управляющих, что они делают, чтобы достигать успеха. Все повторялось по старой схеме. Люди делились со мной разными методами, а я применял их в собственной работе. И мне удалось довольно быстро догнать своих учителей. Процесс обучения на примере других, а самое главное — Внедрение узнанного в собственную практику переменили мою жизнь. Меня до сих пор поражает простота и очевидность этого приема. Выясни, как поступают те, у кого работа идет лучше, и делай так же, пока не добьешься высоких результатов. Надо учиться у мастеров своего дела. Класс — великолепная идея. Успех предсказуем. Проще говоря, есть люди, поступающие всегда как нужно и выполняющие все правильно, благодаря чему они добиваются большего. Именно преуспевающий человек, а не обычный среднестатистический обыватель ведет более благополучную и счастливую жизнь. В годы юности, не имея за душой ни образования, ни квалификации, я ощущал себя намного ниже любого среднестатистического человека. В итоге во мне укоренилось представление о собственной неполноценности и несостоятельности. Я был убежден, что те, кто добивается лучших результатов, превосходят меня во всем. В подобную ментальную ловушку попадают многие. К счастью, я смог из нее вырваться. Как только усвоил, насколько ошибочна моя предпосылка. Успешные люди не лучше и не умнее меня. Просто они научились иначе работать а значит, я тоже могу этому научиться. Оказывается, я в состоянии изменить свою жизнь. Нужно лишь выяснить, как действуют в соответствующих обстоятельствах другие и самому поступать таким же образом. Для меня это стало настоящим откровением, так меня вдохновившим, что я до сих пор живу под его впечатлением. Через год я стал лучшим торговым агентом. Через два меня сделали управляющим по сбыту, а через три назначили вице-президентом. Я руководил отделами продаж в шести странах. Под моим началом находилось 95 сотрудников. Мне было тогда 25 лет. За свою жизнь я достиг многого. Занимал высокие должности, создал несколько компаний, защитил диплом в одном из ведущих университетов страны, выучил несколько языков, преподавал. Моими услугами консультанта воспользовались в общей сложности более тысячи компаний. В настоящее время я провожу семинары и выступаю с лекциями по всему миру, собирая огромные аудитории. Простая истина. На протяжении жизни я не раз заново открывал для себя одну и ту же истину. Она очень проста. Способность целиком сосредоточиться на важнейшей задаче и хорошо ее выполнять от начала до конца – ключ не только к успеху, но и к всеобщему уважению, высокому положению и счастью в жизни. Этой мысли я предан всей душой и ради нее создавал свою аудиокнигу. Мне важно показать вам, каким образом можно преуспеть в работе и обогатить свой внутренний мир. Вы услышите о методах, призванных помочь вам повысить свою эффективность. Их всего 21 — наиболее мощных инструментов, изнайденных мною. Все они проверены на практике и дают быстрые результаты. Для экономии времени я не останавливаюсь подробно на объяснении психологических причин, почему люди плохо распоряжаются своим временем и медлят начинать важные дела. Также я отказался от пространных экскурсов в теорию и обсуждения новейших исследований. Здесь вы узнаете для себя нечто более важное. Какие действия приведут вас к желаемому результату? То есть, как научиться работать лучше и быстрее, и стать счастливее? Практические советы, которые я вам дам, посвящены исключительно повышению вашей личной производительности, работоспособности, результативности и общей ценности того, что вы делаете. Многие советы применимы и к личной жизни. Каждый способ вполне самодостаточен, и все вместе они необходимы. Какие-то из них эффективны в одной ситуации, какие-то в другой, но собранные воедино, они образуют что-то вроде шведского стола. Блюда на любой вкус, доступные в любое время и в любом сочетании. Вы лишь выбираете то, что вам кажется наиболее целесообразным на данный момент. Нужно действовать. В этом главное условие успеха. В предложенной мною системе повышения продуктивности используются принципы, приносящие быстрые и прогнозируемые результаты. Я гарантирую, чем скорее вы освоите предлагаемые способы и начнете их применять, тем стремительнее будет ваш карьерный рост. Съешьте лягушку, но только научитесь это делать по правилам, и ваши возможности станут поистине безграничными. Съешьте лягушку. В какое замечательное время мы живем. Никогда еще перед людьми не открывались столь широкие перспективы. Никогда ранее люди не обладали такими средствами для достижения своих целей. Человечество еще не знало подобной возможности выбора. Действительно. Сегодня в мире так много интересного, что принятые нами решение, конечно, при наличии определенной компетентности, может определить всю нашу жизнь. Если вы уподобляетесь большинству своих современников, то вас постоянно преследует чувство глубокой подавленности от обилия дел и вечного дефицита времени. Вы едва справились с текущими делами, но на вас уже идет очередной океанский вал новых задач и обязанностей. И, конечно, не в ваших силах переделать все. Многое из того, что необходимо выполнить, так и останется незавершенным. Вам никогда не удастся догнать время. Необходимая избирательность. В наши дни, как никогда раньше, особое значение приобретает умение сделать правильный выбор. Как только вы научитесь безошибочно определять в любой момент главное задание, смело за него браться, хорошо и быстро выполнять его, вы сразу поймете, как это влияет на ваш успех. Возможно, даже сильнее, чем опыт и квалификация. Обычный человек, не обладающий особыми талантами, но сумевший выработать привычку четко расставлять акценты и быстро справляться с важными задачами, может дать сто очков вперед гению, который разглагольствует строит выдающиеся планы, но мало что делает. Правда о лягушках. Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшие на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая важная работа, та, которую вы чаще всего откладываете в долгий ящик. Однако именно она в настоящий момент положительным образом повлиять на ваши достижения, а самое главное на вашу жизнь. Первое правило поедания лягушек. Из двух предложенных нужно начинать с наиболее гадкой. Иначе говоря, если вам нужно выполнить две важные работы, начинайте с более масштабной, сложной и самой главной. Приучайте себя браться за дело без промедления, доводить его до конца и лишь затем переходить к другому. Воспринимайте это как испытание, как вызов, брошенный лично вам. Не поддавайтесь искушению начать с более простого задания. Постоянно напоминайте себе, что самое важное решение, принимаемое за день, понять, чем заняться в первую очередь, а чем во вторую. Второе правило поедания лягушек. Если потребуется съесть живьем лягушку, Не стоит долго сидеть и смотреть на нее. Секрет высокой работоспособности и производительности заключается в привычке каждый день с утра браться за главную работу. Вы должны на всю жизнь установить для себя порядок, прежде чем браться за что бы то ни было. Первым делом, не раздумывая долго, съешьте свою лягушку. Действуйте, не откладывая. По данным многочисленных исследований, успешные люди, много зарабатывающие и быстро продвигающиеся по служебной лестнице, первым делом приступают к решению важнейших задач и сосредоточенно и упорно работают над ними до полного завершения. В нашем обществе, особенно в деловом мире, людям платят за конкретные результаты. Вы получаете деньги сообразно своему вкладу в общую работу, Особенно ценится та важнейшая лепта, которую от вас ждут. Одна из самых серьезных проблем современных организаций, когда сотрудник не справляется с работой. Многие путают деятельность с результатом. Постоянно ведут переговоры, проводят бесконечные совещания, строят великие планы, а в итоге обнаруживается, что никто ничего не делает и работа стоит на месте. Развивайте привычку к успеху. Ваш успех в жизни и работе зависит от привычек, вырабатывающихся с течением времени. Привычка расставлять акценты, без проволочек браться за важную работу и доводить ее до конца, представляет собой совокупность психологических и физических навыков. Чтобы освоить их, следует постоянно практиковаться доводя выполнение нужных действий до автоматизма, пока привычка не укоренится в подсознании и не станет постоянным элементом поведения. Приобретение такой привычки окупается немедленно и продолжает приносить плоды в дальнейшем. Эмоционально и психологически мы устроены таким образом, что получаем удовлетворение от завершения трудной работы и чувствуем себя победителями. Окончив труд, мы ощущаем прилив энергии, энтузиазма, гордости. И чем он важнее, тем больше радость, уверенность в себе, ощущение собственной силы. В такие моменты человеческий мозг начинает вырабатывать эндорфины, гормоны удовольствия. Выброс эндорфинов, как результат успешного завершения любой работы, дает вам возможность ощущать себя состоявшейся и творческой личностью. Полезная привычка. Один из так называемых секретов успеха — полезное привыкание к эндорфинам и к тому ощущению ясности, компетентности и уверенности в себе, которые они вызывают. Когда это произойдет, вы начнете подсознательно строить свою жизнь так, чтобы ставить и выполнять все более трудные и важные задачи. Подобное поведение, важнейшая составляющая яркой жизни, успешной карьеры и самоуважения. Фактически, вы приобретаете весьма полезную привычку хорошо работать и вносить ценный вклад в общее дело. Благодаря силе этой привычки вам будет проще доделать важную работу, чем оставить ее незавершенной. Короткого пути нет. Вы, конечно, знаете старый анекдот, когда человек спрашивает уличного музыканта, как ему попасть в Карнеги-Холл, а тот отвечает «Упражняться, уважаемый, только упражняться!» Для овладения любым навыком необходима практика. К счастью, наше сознание, как и мышцы, в результате упражнений обретает силу и ловкость. А значит, мы можем осознанно сформировать у себя любую привычку, если решим, что это целесообразно и нужно. Три фактора формирования полезной привычки. Чтобы привыкнуть концентрироваться на главном, необходимы твердость, дисциплина и упорство. Все три качества можно выработать. Во-первых, примите твердое решение доводить любое дело до конца. Во-вторых, заставьте себя раз за разом повторять приемы, которые собираетесь освоить, пока не доведете их до автоматизма. В Упорно продолжайте занятия, пока привычка не укоренится и не станет частью вашей личности. Ваш воображаемый портрет. Есть один способ, помогающий ускорить приобретение высокой работоспособности, продуктивности и других качеств, которые вы хотели бы иметь в своем арсенале. Он заключается в том, чтобы постоянно думать о преимуществах деятельного характера, позволяющего немедленно переходить к делу. Представьте себя человеком, всегда выполняющим важную работу быстро и качественно. Эта воображаемая картина станет оказывать мощное воздействие на ваше поведение. Нарисуйте свой портрет в будущем. То, каким вы видите себя изнутри, в значительной степени определяет успешность ваших действий во внешнем мире. Всякое улучшение жизни начинается с Вы обладаете ничем не ограниченной способностью осваивать и развивать новые привычки и навыки. А научившись безотлагательно браться за важную работу и доводить ее до конца, вы сможете тут же прибавить газу, ведь теперь и ваша карьера, и ваша жизнь помчатся по скоростной трассе. «Съешьте, наконец, свою лягушку».